Глава четвертая. «Добрый день!» «Прекрасно, я бы сказал. Можно нам два Рафа?» Он встает передо мной и протягивает карту Бористе. Сам смотрит на меня. что ты еще желаете? Сэндвич, пирожные, шоколад?» «Вообще-то это должен предложить официант. Вы его хлеб отбираете. Улыбаюсь, потому что мне почему-то очень хорошо. Спасибо. На этот раз только кофе». И кофе не уверены, что влезет, потому что мама заставила меня съесть борщ. Но я так рада, что интуиция меня привела обратно в эту азбуку к этому кафе. Мой незнакомец приглашает меня сесть за столик, выбирает в углу у окна. Что ж, вы одна без детей? Дети остались на даче. Значит, вечер свободен? Увы, вечер занят. Пожимаю плечами, он усмехается. «Та же история, но это же не последний вечер, правда?» Говорит, разводит губы в широкой улыбке. Улыбается он, ух как, у меня щеки начинают гореть. «Да в смысле? Я же не стыдливая девственница! Что такое с моим организмом? Почему на этого мужика он реагирует всеми рецепторами? Или чем мы там реагируем?» «Арсений!» «Красивое имя. Интересно, обязательно говорить свое или надо поломаться?» Он приподнимает бровь. «Одну. Божечки, стандартная фишка всех лавиласов. А я, кстати, тоже так умею». «Отвечаю тем же. Приподнимаю свою». «Предпочитаете остаться прекрасной незнакомкой, предпочитающей иногда калорийнеров?» «Мила». «Мила – это Людмила?» Он как-то странно на меня смотрит или мне померещилось. «Мила» — это Милана. «Милана». А вот теперь улыбается, даже вроде с облегчением. Неужели триггер на имя Людмила? «Возвращаю комплимент. Имя красивое». Так что, Милана, сегодняшний вечер занят, а какие планы дальше? «Говорить или нет, что я еду в Питер, может, не стоит?» «Планы, планы есть». — Увы, я ближайшую неделю тоже занят, но мне бы очень хотелось бы увидеть вас еще раз, мила. — Прямо очень хотелось? Интересно. Интересно, что бы сейчас сказал Олег, что я совсем потеряла стыд и начинаю знакомиться в магазинах? А, собственно, какое его собачье дело, даже если и так? — И что вы предлагаете, Арсений? — чуть наклоняю голову. Я флиртую. Ничего себе! Я не флиртовала, наверное, лет сто. Нет, раньше за мной Гришок водился. Любила я это дело, даже будучи замужем. Невинный флирт. Ничего не значащий, ни к чему не обязывающий. Ну, знаете, например, пришла в стоматологию, а там такой доктор, ух! И понимаешь, что ты замужем. Он, скорее всего, женат. Этих точно щенками разбирают с их заработками. Но... Улыбаешься, немного кокетничаешь, пока он не уколол анестезию и не заставил держать рот открытым. Или механик на сервисе. Да-да, не всегда машинами жен занимаются мужья. Некоторые мужья говорят, хотела машину, занимайся машиной. Вот и занимаешься. А там слесарь Василий, приветливый, интересный мужик. И стоишь с ним, травишь байки, улыбаешься. Я вот это называю невинным флиртом. Ничего более. Каждый понимает, что это просто манера общения, ни к чему не обязывающая и ни на что не намекающая. Всем хорошо. Олегу это, конечно, не нравилось. Пару раз он мне устроил грандиозный скандал, как раз после шины монтажа. При этом резину на своей машине я все равно ездила менять сама, только не к Василию. Как-то получилось так, что флирт со временем как отшептала – А сейчас? С этим Арсением сам Бог велел пофлиртовать. Почему бы и нет? Мне это нужно. Да-да, именно сейчас и именно так. Продолжения этой встречи, скорее всего, не будет. Но как мне хочется просто почувствовать себя привлекательной женщиной, а не той, которую унизили, бросив ради «юной танцовщицы». Предлагаю обменяться телефонами и встретиться в более спокойной обстановке. Может быть, еще раз выпить Раф. Кстати, вы знаете? Вы знаете, как появился Раф? Мы говорим одновременно и вместе смеемся. Кофе Раф – абсолютно московская городская легенда. Мне почему-то очень приятно, что Арсений знает, как появился кофе Раф. Когда-то я работала над небольшим сюжетом о Москве – Помогала подруге, снимавшей передачи для телевидения. Наткнулась на эту историю. Мне она показалась очень интересной, забавной, в чем-то необычной. Кофе для Рафаэля. Именно так родился на свет знаменитый Раф. Очень давно, когда в столице практически не было кофеин. Да-да, сложно представить, но такое время было. На дворе конец 90-х, на Кузнецком открывается первое заведение, в котором появилось. Не поверите, первая кофемашина, которая готовила обычный эспрессо. Посетители сами добавляли молоко по вкусу, могли попросить молочную пенку и получить настоящий капучино. А вот некому Рафаэлю, той кофейне, не нравился ни эспрессо, ни капучино, ни американо. Ему хотелось что-то необыкновенного. Работники кофейни не могли бы, конечно, плюнуть на капризного посетителя – «Есть ли смысл заморачиваться ради какого-то клиента?» Но они именно заморочились. Смешали сливки, ванильный и обычный сахар, сироп, эспрессо и получили новый необыкновенно вкусный напиток специально для Рафа. Рафаэль был в восторге. Он начал приводить в кофейне друзей, и все они заказывали кофе такой же, как для Рафа. Бористо подумали, подумали – И решили расширить линейку меню. Сначала просто вписали кофе, как Рафу. Потом поняли, что это не очень звучит. Недолго думая, сократили название. И получился просто Раф. Позже, когда я готовила экскурсию по центру столицы, я вспомнила о Рафе и водила группу на Кузнецкий мост к той самой кофейне, где родился всеми любимый Раф. «Я пила его там, правда, очень давно», с улыбкой говорит Арсений. «Неужели в девяносто седьмом?» Также улыбаясь, подмигиваю я. «Нет, в девяносто седьмом мне было слишком мало лет». «Слишком мало это сколько?» Спрашиваю, даже не задумываясь, как он может это расценить. И правда, совсем без задней мысли. Не то, чтобы мне не было интересно, сколько ему лет, но задачи узнать это нет. Я ведь реально не собираюсь с ним встречаться». Или собираюсь. Снова ощущение, что щеки начинают розоветь. Непорядок. Только не думайте, что я пытаюсь угадать ваш возраст. Стараюсь на опережение. А вы не пытаетесь? Арсений улыбается. Честно? Конечно, пытаюсь. Но конкретно этот вопрос задала не с целью выведать ваши тайны. Никаких тайн. Мне было девятнадцать. Сейчас тридцать девять. Скоро юбилей. Выглядит он, кстати, моложе. Я бы дала года 33, но и я на свой возраст не выгляжу, так что... Но Я тогда первый курс окончил, приехал в Москву на каникулы. Учились не в Москве? Я вообще не москвич. а Я из города на Неве, питерский. Правда? Вот это интересно. Он как-то совсем не похож на жителей северной столицы. Почему-то мне всегда казалось, что питерцы более богемные, что ли... Не такие официальные, как он. «Да, и до сих пор там живу. Так что тут я случайный гость. Но ради встречи с прекрасной Раф-незнакомкой готов совершить путешествие из Петербурга в Москву». «Я же уже не незнакомка». «Это относительно. Хотя я вас знаю больше, чем вы обо мне. Знаю, что у вас дети». «Да, у меня дети. И муж». «Зачем я это сказала?» Ну вот зачем? Сама пока еще не понимаю. Просто я внутри еще глубоко замужняя женщина, которой непривычно принимать внимание и комплименты от других мужчин. И соглашаться на свидание тоже. А ведь мне нужно, очень нужно пойти на свидание. Да блин, просто для того, чтобы хоть немного поднять самооценку, которая ниже плинтуса. Эта мысль так стремительно врезается в мой мозг, Что глаза также стремительно наполняются влагой, а плакать при этом красивому, уверенном в себе мужчине точно не входило в мои планы. Блин, да что со мной? Что? Мила, соберись. У тебя есть шанс получить немного этой его уверенности. Свидание ни к чему не обязывает. Он не прищавый малолетка, с которым не будешь знать, куда себя деть, и в койку он, скорее всего, сразу тянуть не будет. «Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Он выглядит адекватным, более чем. Значит, способен услышать «нет», если что. Да и вообще, почему бы не сказать ему «да»? Взять и переспать. Что меня сейчас останавливает? Хранить верность неверному мужу и я не обязана». «Милана, мы разводимся. Не знаю, почему взяла и выпалила. Вот так» и уткнулась носом в чашку сливочного ароматного кофе. Слава богу, слезы удалось сдержать, но в носу щиплит в горле ком. Простите. За что? За то, что не сдержалась. Знаете, я сама пока еще не могу в это поверить. Может, поэтому выгляжу не совсем адекватной. Вы выглядите как богиня. Это не комплимент, констатация факта. Я поднимаю взгляд И сталкиваюсь с его глазами. Они у него цвета выдержанного коньяка с золотистыми и зелеными крапинками. Красивые. И смотрит он сейчас серьезно, без улыбки. Я бы очень хотел с вами встретиться, Милана. Я тоже. О, Господи, Господи.